Запись восемьдесят 85. -я. Жалобы Жоржу. Сегодня мы с Ванечкой навещали Найду, из столовой встретили Жоржа. Он курил, стоя под красивой ивой. Разумеется, никто кроме нас не видел Жоржа, но думаю, Жорж сам с удовольствием смотрел на себя со стороны. Ванечка потянул меня за руку. «Пойдем», — сказал он. Пошли, ты пожалуешься Жоржу. Зачем? спросил я. Потому что тебе плохо. Горячий такой, горячий, я сказал. Мне уже лучше. Тебе никогда не будет лучше. Мне так моя мама сказала, но я и сам знаю. Щеки у тебя горят. Страшно. Вместо простого страшно, Ванечка сказал страшно, прямо прорычал. Я засмеялся, но не над ним, а вместе с ним. Ванечка весь засиял, заулыбался по-волчьи. Я перестал упираться, пошел за ним. Жорж делал вид, что нас не замечает. "Упрямый маленький медведь", сказал Ванечка. Я очень удивился, ведь так меня, но только давно, в далеком детстве, называла мама. "Откуда ты?" Но Ванечка покачал головой. "Жорж", сказал он. орлен теперь болеет". "О", сказал Жорж. "Мои юные товарищи", я сказал. "Не хочу жаловаться, но", Жорж сказал. "Арлен, ты попал точно по адресу. Расскажи мне все подробно". Я смогу помочь тебе в твоей беде? я сказал. Нет. все, конечно, нормально. Жорж сказал. Конечно же, все нормально. Абсолютно нормально. Абсолютно нормально, повторил Жорж. Я почему-то успокоился, вдохнул поглубже, а потом пожаловался Жоржу на следующие вещи. Первое: мне тяжело думать и говорить, смотреть на свет и внимательно слушать. Второе: ночью я плохо сплю. Третье: Все время чувствую слабость. Как я буду солдатом, если я чувствую такую слабость? Четвертое. Больше не могу мыться под горячей водой, как я всегда любил. Пятое. У меня болят ноги и спина, как у старенького дедушки. Шестое. Сердце все время бьется очень сильно, а в голове словно что-то шевелится. Я чувствую движение внутри своего черепа, и это так страшно. Седьмое. Когда я все таки сплю, Сны все время очень беспокойные. Восьмое. это не проходит. Девятое. И не пройдет никогда. Жорж терпеливо меня выслушал и, что удивительно, даже не вставлял свои комментарии в мою крайне долгую и беспокойную речь. А потом Жорж сказал: "Человек, такое существо, он ко всему привыкает. Это касается не только такого специфического подвида, как мы, сумасшедших космических симбионтов". Люди привыкают к тому, что потеряли руки и ноги, к постоянным болям, к тому, что они одиноки, к тому, что они убийцы или к тому, что убиты их близкие, к тому, что в доме нет воды или к страшной жаре. Мы не можем постоянно чувствовать неудобства, Мы не можем постоянно бояться. Нам не может всегда быть больно, так же как мы не можем всегда чувствовать радость или счастье или спокойствие. Сначала все чувства ярко горят, А потом все они гаснут. Ты тоже устанешь бояться, и к своему новому состоянию ты привыкнешь. Все мы обладаем огромным запасом прочности, о котором не знаем сами. Я молчал и смотрел на него. Я чувствовал себя беспомощным и слабым. Я хотел, чтобы Жорж мне помог. Болит голова, спросил он. Я кивнул. Ксенинцефалит невеселая штука, сказал Жорж. А потом я неожиданно для себя обнял его. И Жорж сказал мне еще одну вещь. Эту вещь я очень хорошо запомнил. Знаю, что я говорю себе каждое утро, и мне помогает. Что? спросил я. Сегодня мой день. И часто бывает ваш день? спросил Ваничка. Не так часто, как хотелось бы, сказал Жорж. Но мне все таки каждое утро становится легче. Идея, если подумать, очень хорошая. Сегодня мой день